Глава 36. Олеся. «Алло! Леся, алло!» Разносится по площадке нервный чуть визгливый голос Риты. Тяжело вздохнув, подношу мобильный к уху и выдыхаю. «Слушаю, Рита. Краем глаза отмечаю, что Дан что-то бормочет на ухо мандаринки, подхватывает ее на руки и медленно идет в сторону дома. «Как дела?» Голос сестры резко меняется. Теперь он сочится ядом и сарказмом. «Чего ты хочешь, Рита?» Вздыхаю. Медленно бреду за своими чуть позади, а так хочется бросить трубку, подойти, взять мандаринку за руку и идти всем вместе, как настоящей семье. «Нам надо встретиться!» Я спотыкаюсь. Несколько раз произношу про себя небрежно брошенную фразу, чтобы понять, что я не ослышалась. «Мне не нужно, да сви...» «Нет уж!» — визгливо перебивает. «Это в твоих интересах. Была бы моя воля, я бы век тебя не видела. Сделала бы так, чтобы ты, Олеся, которая так умело прикидывается кроткой овцой, вообще исчезла. Как только ты появилась в моей жизни, так проблемы и посыпались на мою голову. И все накануне свадьбы, сучка!» «Все сказала?» На том конце провода повисает тишина — Я слышу глубокое и частое дыхание Риты. Даже явственно представляю, как сестра кривится и закатывает глаза, сжимает кулаки от злобы и пыхтит, как паровоз. «Нам нужно поговорить!» Чеканит каждое слово, как будто я дурочка, не понимаю с первого раза. Теперь злиться уже начинаю я. «Так говори, я тебя слушаю. Пока что ты только теряешь мое время». Это не телефонный разговор. Торможу посреди двора. Прикрываю глаза. Призываю все свое терпение, чтобы не сорваться и не начать кричать прямо на людях. «Я человек терпеливый, но не настолько, чтобы терпеть бесцеремонность Риты. Хватит. Удобная и кроткая Леся закончилась. Тогда тебе не так уж и нужно, и хочется, раз ты потратила столько времени, а даже не обозначила вопрос, по которому звонишь, и это после всего, что было». «Вот это нам и надо обсудить, Леся!» «Но уговаривать я тебя не буду! Через полчаса буду на трамвайной в Наполеоне!» Не прощаясь, сестра скидывает звонок. А я так и остаюсь стоять посреди улицы с раскрытым ртом, в растерянности от человеческой наглости. Обдумывая этот странный звонок, добредаю до и мандаринки. Дочь вытаптывает снег, плюхается на попку и хохочет. «Никогда не могу сдержать улыбки при виде моей малышки». Все хорошо?» Дан встает вплотную, тянет руку ко мне, но тут же опускает ее. Он явно вспомнил свое обещание не касаться меня и вовремя затормозил. «А мне так нужна поддержка после этого дурацкого разговора, что я сама сокращаю расстояние между нами и утыкаюсь лбом в грудь этого сильного мужчины. Он незамедлительно обвивает мою талию и прижимает к себе». Лисенок, что случилось? Кто звонил?» «Сестра». «И? Что ей нужно?» Дан старается звучать серьезным, но я так и слышу проскальзывающую хмылку в его голосе. Отстраняюсь и запрокидываю голову. Внимательно смотрю в глаза этого невероятного мужчины. Так и есть. В них пляшут черти. «Это же твоих рук дело, да?» — осеняет меня догадкой. «Рита хочет встретиться со мной с твоей подачей. Просто так, по своей инициативе, она никогда бы меня не набрала». Дан не спешит отвечать, хмурится, прикусывает губу, отводит взгляд в сторону, задумчиво смотрит вдаль, поджав губы, как будто ему неприятно говорить на эту тему. «Дан?» «Не совсем». Мужчина все же отмирает. «Скажем так, я подтолкнул твою сестру к верному решению». «Чего она хотела? Встретиться или просто гадости наговорила?» Просит о встрече. «Но я не поеду. Пусть к черту катится со своими требованиями. Пойдемте домой, я вас кормить буду». Снова прижимаюсь к Дану и сама обнимаю его за талию. Но мужчина неожиданно упрямится. «Надо съездить, лисенок, даже если не хочется. Просто разок переступить через себя, а потом будешь счастливый и забудешь обо всем, как о страшном сне». Оставишь сестру и воспоминания о ней в прошлом. Езжай. Не могу, Дан, не хочу. Да и как же Анюта? А что Анюта? Дан удивленно вскидывает брови и смотрит на меня с хитринкой сверху вниз. Эта принцесса расскажет мне, как вы борщ готовили, проведет дегустацию, а потом мы поиграем во что-нибудь. В конструктор или в прятки, а может, догонялки. Не переживай, лисенок, нам точно скучно не будет. Мандаринка понимает, что речь идет о ней, подбегает к нам и протягивает Дану ручки. Мужчина подхватывает малышку на руки, и эта хитрая лисичка тут же прижимается щекой к его щеке. «Езжай навстречу, лисёна, мы справимся. Доверишь мне эту ягазу?» Улыбаюсь, а в глазах от счастья застывают слезы. «Как же нам с Анюткой повезло встретить этого мужчину, который щедро одаривает нас заботой, защитой и любовью». «Уже Дан доверила. Дважды. Если кому и могу доверить свое сокровище, так только тебе». Дан свободной рукой притягивает к себе и коротко целует в висок. «Я закажу тебе такси. Если что, сразу звони. Я буду на связи». В кафе я оказываюсь раньше Риты. Раздеваюсь, занимаю свободный столик в углу и даже успеваю заказать кофе. Мне приносят заказ, и в этот момент сестра переступает порог кафе. Сверлит меня злым и недовольным взглядом и идёт в мою сторону. Молча садится напротив, прищуривается и сканирует каждый сантиметр моего лица. «А ты неплохо устроилась, Леся. Даже не подумала бы, что ты способна на такое. Что подвернулся более состоятельный и влиятельный мужик, и ты не устояла?» Резко с противным скрипом отодвигаю стул и направляюсь к вешалкам. Рита перехватывает меня за кисть и тянет на себя. «Отпусти!» Я не намерен выслушивать оскорбления в свой адрес. «Сядь!» «Мы не закончили». Закатывает глаза, видя, что я упрямлюсь и остаюсь стоять на месте. «Мне плевать на твои похождения. Делай, что хочешь». «Сядь!» Я надолго не задержу. Зачем-то подчиняюсь и возвращаюсь на место. Рита достает из сумки папку и швыряет через стол. Не хочу прикасаться к ней, как будто она отравлена. Но любопытство — мой порог. Раскрываю папку и обалдеваю. Раз за разом перечитываю верхние строчки вложенного документа. И слова никак не обретут смысл. Передо мной дарственная, на долю Риты, в квартире бабушки. Теперь ты, единоличная собственница, зло выплевывает. «Живи и радуйся! Нас с Гошей только оставь в покое!» «Я вас и не трогала. Если забыла, это вы бандиту своему этот документ покажи!» Я свою часть сделки выполнила. Скажи, пусть нас в покое оставят и отзовет своих шавок от Гоши». Хлопаю глазами, совершенно не понимая, что происходит. Дико торможу. «Мне пора». Рита поднимается с места, смотрит сверху вниз и злорадно ухмыляется. «Надеюсь, больше никогда не встретимся. Но ты не торопись. С тобой кое-кто еще хотел пообщаться». Я так и знала. Чувствовала, что у этой истории есть двойное дно. Не может Рита причинить добро и не нагадить при этом. Не тот человек. Она удаляется на выход с видом победительницы. Я провожаю сестру взглядом и не замечаю, как на ее место напротив опускается Лёня.